Верное средство. На платформе маленькой станции в ожидании поезда сидело несколько человек. Малый лет двадцати в клетчатой кепке и теплой куртке с хлястиком, рабочий в кожаной куртке и человек в брезенте. Малый в кепке грыз семечки и выплевывал очистки на доски платформы. «Что ж ты соришь-то?» – сказал рабочий, посмотрев на него. «А что ж, подметут. Дурацкая голова. За всеми подметать, а они за это деньги получают». «Вот упорный человек-то», — отозвался человек в брезенте с мешком, сочувственно слушавший замечание рабочего. «Не упорный, а просто мы уже привыкли, как свиньи. Где посидели, там после себя навоз и оставили». «Что в самом деле? Будет тебе сорить-то?» — сказала одна из женщин в платочке. Уж теперь ребят к чистоте приучают. А ты, видишь, дыл да какой, этого не понимаешь. Да уж это в плоти кровь у нас въелась, сказал рабочий. И от чего скажи на милость, ни один народ должно в такой грязи не живет, как мы. Вон в Москве. Урны везде для окурков наставлены. А иной раз, видишь, идет интеллигентный человек с папироской, докурит, да потом оглянется и бросит окурок на тротуар. Лень ему до урны донести. И этот хоть оглядывается, а другие сидят рядом с этой урной и на пол бросают, сказал человек в брезенте. Потому уж спокон веков привычка такая. Поел – бросил, покурил – бросил. Ну что ж, хорошо это словно свинья посидела, сказала одна из женщин, обратившись к малому и указав на просоренную очистками платформу. Ему хоть кол на голове тиши. Теперь что-то плохо смотреть стали. А прежде, как только штраф за ссор ввели, сколько народу нагревали, окурок бросит, готов, плати рублевку. и бы не рублевку, а трешницу наложил, чтобы лучше помнили. А то это вроде как вторая природа, сказал рабочий. Да уж, насчет ссоры и грязи наш брат первый человек. Возьми хоть нашего брата рабочего. Зайдешь вместком, сидят все в шапках. На столе всего навалено, везде окурки, грязь, курят, плюют, окурки бросают. Только вот в клубах чистоту строго держат. Не штраф, штраф первое дело, и никаких объяснений, никаких. Ты ему объясняешь: "Нехорошо, мол, сарить". Так он с тобой в рассуждении ударится, не хуже вот этого", сказал рабочий, кивнув на малого. "А как сказал ему: "Ну заплати Да куда твои рассуждения, куда весь форс денется? Да, это средство верное. Но настолько этим и можно брать. Ну что ж, тебе легче стало от того, что ты насарил тут, сказал рабочий, закуривая папиросу. Легче, сказал малый. Что ж я и буду полны карманы очисток носить.